Александр Алифиренко, Миры Артема Каменистого, Стикс, Пират, Тревожное Настоящее. Текст читает Иван Никонов. В описанном мире другая система времени, возрастов и система исчисления. Все герои при пересчете на нашу систему совершеннолетние. Пролог. «Ну, что вы там топчетесь, прямо как неродные?» Белка с подозрением посмотрела на смущенных Мирослава с ксанкой. Те не решали, что совсем на них не похоже войти в кухню, продолжая в дверях переминаться с ноги на ногу. «Господи, да что у вас случилось?» В сердцах воскликнула Белка. «Вы меня сейчас до инфаркта доведете? Поссорились, что ли? Ну, говорите уже!» Мирослав переглянулся с Ксанкой, набрался мужества, глубоко вздохнул и тут же сдулся, так и не решившись сказать, что хотел. Ксанка, недовольно на него посмотрела и, тоже собравшись с духом, произнесла сама. — Мам, у нас будет ребенок, я беременна. Белка, охнув, схватилась за сердце и бессильно опустилась на стул. Выскользнувшая из рук хрустальная салатница, которую она только что вытирала, упав на пол, разлетелась по кухне мелкими искрящимися осколками. Случилось то, чего так последние годы опасались пират с Белкой. «Мама!» — опередив Мирослава, Оксанка подскочила к ней. «С тобой все в порядке?» «Все хорошо, доченька». Слезы текли по ее щекам. Белка с горечью посмотрела на Ксанку и подошедшего ближе Мирослава. «Что вы натворили, дети? Что вы натворили?» Повторяла она сквозь слезы. «Мы же с отцом не раз вас предупреждали». «Так, раз посуда бьется, значит, к счастью». Вошедший на кухню незаметно для домочадцев пират едва не поскользнулся на осколках. «Что у нас в этот раз случилось?» Он строго посмотрел на заплаканную жену и растерянных детей. «По какой такой причине мокроту развели?» «Ксанка беременна». Слезы еще большим потоком хлынули из глаз жены. «Твою мать!» Только и смог сказать глава семейства. «Ты о чем думал?» Придя в себя, накинулся он на Мирослава и тут же осекся. «Я не понял». «А ты чего улыбишься? Совсем страх потерял?» «Мама! Папа!» — в свою очередь счастливо улыбнулась Ксанка. «Все будет хорошо!» «Куда уж лучше!» — пробурчал пират и, подойдя к холодильнику, вынул бутылку мещеряковки. Ничего более не говоря, налил себе стопку и махом ее опрокинул, после глянул на Мирослава. «Ну чего стоишь, радостный ты наш? Не знаешь, где веник? Осколки собери». Затем налил в чашку живчика и подал жене. «Выпей, а после будем думать, что нам делать дальше». «Не надо ничего делать». Приемные родители и по совместительству официально вот уже с полгода свекр со свекровью с недоумением посмотрели на молодую невестку. — Ксанка, доченька, ты разве не понимаешь последствий? Ведь когда ребенок наберет пятнадцать килограммов, он превратится... Белка не договорила и, стуча зубами о край чашки, выпила живительный напиток. Наш ребенок родится сразу иммунным. — Что? Мирослав высыпал осколки салатницы в мусорное ведро и с невозмутимым видом вернулся с веником убрать с полуразбитую чашку. «Я была у Хелен, она предупредила, чтобы мы ничего не боялись и не переживали. Мы же с Мирославом бело-жемчужники, и нашему ребенку ничего не грозит».